Они не могли оставить форт восьмой армии, поскольку их отношения были разрушены. Прежде чем новости об этом серьезном инциденте разошлись, четвёртая армия вернулась в город Ормаро. Подчинённые Рокхуварда, ключевые офицеры восьмой армии, были собраны во внутреннем дворе. Франк ввел их в курс событий. По его мнению, не было бы удивительным, что их приведет в бешенство тот факт, что их командиры арестовали. Но больше изумило его то, что им было все равно. Один из офицеров признался. Я в любом случае не мог предугадать, что взбрёт в его голову в следующую секунду. Значит, он всегда действовал так?» На вопрос Франка офицер кивнул. «М -м, как мне выразиться? У него есть привычка забывать о чем либо кроме той вещи, на которой он сосредотачивался. Возможно, было бы лучше сказать, что его способность концентрироваться на одной вещи была экстраординарна. Таким образом, кажется, он не сильно подходил на пост командующего», откровенно прокомментировал Франк. «Восьмая армия расформирована». и Дамрак Ховарда будет вынужден выплатить огромную сумму компенсаций. Нет закона, который запрещал бы аристократам создавать свою армию, но для него будет сложно поддерживать его текущие силы. Что нам теперь делать? Как член военной полиции, здесь я ничем не могу помочь. Франк работал непосредственно под Императором, и его положение было близко к положению Первой Армии. Однако Первая Армия была элитой, у Восьмой Армии не было выдающихся достижений в сражении, поэтому этих солдат не приняли бы в Первую Армию. Министерство по военным вопросам, вероятно, могло принять меры по переводу подразделений, но оно было распущено. И первая армия взяла на себя эту роль. Хотя они были очень дисциплинированы, их сил не хватало, чтобы заботиться обо всех свободных подразделениях. Что означало, что был шанс, что солдаты восьмой армии будут просто проигнорированы. «Как такое может быть?» Офицеры смотрели друг на друга. один из них высказал свою мысль. «Мне он не нравился с самого начала!» «Мой дедушка тоже служил у него, но тактика, снаряжение и тренировки не претерпели за это время никаких изменений. О каких-либо военных достижениях говорить не приходится, и теперь мы должны взять на себя позор неподчинения приказам». «Кстати говоря, я слышал, что парни с четвёртой говорили, что хотя ставка генералиссимуса была создана, их армии не хватает солдат». Услышав об этом, остальные оживились. «Разве недавно они не нанимали наемников? Но их вся еще меньше десяти тысяч». Они отправили подразделение к северной и восточной границе. Но солдат, сражающихся непосредственно при госпоже генералиссимусе, совсем мало, верно? Я слышал, как щуплый стратег говорил, что планирует увеличить число регулярных солдат. Ладно, давайте попробуем». Кажется, что командующий восьмой й армии был менее популярен, чем ожидалось. Не было никого, кто был обеспокоен наказанием Рокховарда, тем более тех, кто умолял, чтобы ему смягчили судебный приговор. Большинство офицеров покинули внутренний двор. Большая часть планировала перейти в Четвертую армию, остались только несколько пожилых мужчин. Франк спросил их: Что вы думаете делать? Э, мы уже не в том возрасте, чтобы искать славы и богатство, поэтому мы просто уволимся и вернемся в родные города. Если нынешний император потребует наших услуг, мы все же предложим ему наши мечи. Я впечатлен вашей преданностью. Предыдущий император тоже был добр к нам. Возможно, я не должен так говорить. Рыцари в наше время сражаются только ради славы и богатства, и все меньше ставят в приоритет верность Феодалу. По сравнению с ними я чувствую, что вы все настоящие рыцари. Старые офицеры покачали головой. Мы просто слишком старые, чтобы служить новому Феодалу. Господин военный констебль, дам маркиз Коварда служил королевской семье со времен императора пламени. Нынешний глава может быть глуп, но у него не было мысли об измене. Пожалуйста, будьте снисходительны в своем приговоре. Видя, как они опускают свои головы, Франк торжественно заверил: Ваш скромный слуга передаст ваши слова, Его Величество! В то же самое время в другом месте. В большом конференц-зале, достаточно большом, чтобы усадить десятки людей, было только два человека. Одним из них был Регис, другим командующий Шестой армией, генерал-лейтенант Дорвал. Алтины здесь не было. У них обоих не было сопровождения, поскольку у них было кое-что, что они должны были обсудить конфиденциально, Регис был тем, кто предложил эту встречу. Казалось, что у его собеседника тоже было что сказать о недавнем сражении. Слово «гнев» казалось было вырезано на лбу рвала. «Что это была за херня? Объясните прямо сейчас!» Регис заговорил без какого-либо беспокойства. «С помощью шестой армии мы победили армию Иртурии. К сожалению, наше окружение было сломано из-за безрассудства восьмой армии». «Я не спрашивал о восьмой армии! Я говорил о том, что вы сделали из моей армии щит! Меня никто об этом не предупредил!» «Такого не планировалось. Перед наступающим врагом подразделение в авангарде разделилось. Это обычное явление. Именно поэтому ваша армия была развернута в нашем тылу». «Восемь тысяч солдат, разделяющиеся по разные половины — совсем необычное явление! Это было спланировано заранее!» «Но несмотря ни на что, это решение, принятое главнокомандующим генералиссимусом». «Солдаты, стоящие на поле боя, не могут обвинять кого-либо за то, что им пришлось сражаться, верно?» Половина его слов была ложью. Это было спланировано Регисом, а не Алтиной. И, конечно, не было никакой потребности вдаваться в детали. Дарвал не принял это объяснение. «Я никак не могу доказать, является ли это решением главнокомандующего или нет. Но сможете ли вы завоевать доверие солдат таким способом командования?» «Доверие? Хм. Если бы Алтина услышала его, то могла бы согласиться». Именно поэтому он не позволил ей присутствовать. Поскольку данный разговор был не только о сражении. Дарвал осторожно предостерег его. «Ты слишком молод! Я признаю, что эта схема была великолепна! Но если вы потеряете доверие своих солдат, вы не будете в состоянии командовать как генерал!» «Я буду иметь это в виду. Кстати, так как мы заговорили о доверии... Что насчет вас, генерал-лейтенант, сэр? О чем ты говоришь?» После наблюдения за столкновением армии Иртурии и авангардом 6 армии, я убедился кое в чем. Вы можете победить, даже если у вас меньше солдат, чем у врага. Полечи Дорвала дрожали от смеха. Ха -ха -ха -ха. А я все думал, что вы хотите сказать. В победе и поражении удача тоже играет роль. Это было ясно из отчётов предыдущих сражений. Шестая армия может и проигрывала, но вы не, не несли потерь. Такое чувство, что вы нарочно проигрываете. Уверенным тоном заявил Регис. Дорвал покачал головой. Все потому, что сегодня наши люди были в лучшем состоянии, чем вражеские солдаты. «Это не то, что может понять человек, никогда не участвовавший в долгих кампаниях!» «Вы говорите, что не специально проигрывали без боя?» «Конечно! Почему бы я сделал так? У меня нет причин для этого!» «Зачем мне специально проигрывать армии Трурии? В результате семь фортов и город Симбион попали в руки врага. «Шестая армия приняла участие в кампании, чтобы вернуть эти потерянные территории!» «Не зазнавайся только потому, что тебя называют героем!» «Не думаю, что за необоснованную клевету против моей репутации не будет никаких последствий!» Агрессивно процедил он. В прошлом Регис мог испугаться, но он просто должен был говорить честно. Это было ничем по сравнению с битвой, где на кону были десятки тысяч жизней. До этого он сталкивался с желанием убивать черного рыцаря Джерома, короля наемников Гилберта и нового императора Латреила. И даже при том, что Регис был слаб как щенок, он все же мог сравнить людей, которых он встречал, между собой. Генерал-лейтенант Дорвал был ничем, а Регис даже не вспотел. Он спросил, «Где провизия, которая должна была храниться в фортах?» Дарвал ухмыльнулся. «О чем вы говорите? К сожалению, эти продукты попали в руки Трури. Вы хотите, чтобы я компенсировал эти потери? Но я защищал жизни граждан. Или вы утверждаете, что пшеница важнее человеческих жизней? Говорите о чем то что кажется уместным, но на самом деле просто уклоняетесь. Я говорю о провизии. Вы можете сравнить различия между пшеницей и человеческими жизнями в следующий раз?» «Это уместно!» «Я повторюсь, мы говорим о провизии. Теперь где она?» «Я сказал, что она у Этрурии!» «Мы уже получили свидетельство захваченных офицеров Этрурии. Они сказали, склады были пусты». Ха! Ты спрашиваешь меня о чем то настолько смешном из-за вражеских солдат? Хватит шутить со мной!» Орегис кивнул. «Один из покровителей принцессы — дом Тереза Ливерт. Компетентный дом, который обедняет всех новых дворян на юге. Генерал-лейтенант Дорвал, который находится на юге уже так давно... Должна них знать». «Да, я встречал их прежде». «Вам известно, что это они управляют продавцами на юге?» «А? Я не знал. Просто слышал, что они богатые торговцы». «Как это относится к провизии?» Дарвал терял терпение. Рига бросил взгляд на обширные сельхозугодья за окном. Земля медленно окрашивалась глубоким оттенком красного. Позволяя армии Трури захватывать форты и успешно вторгаться, зоны поставок продовольствия были утеряны... «Цены на овощи и пшеницу взлетели до небес, Еще и пираты Империи Хиспании!» «Разве ты говорил не о провизии?» «Текущая цена достигла своего пика!» Регис уставился надорвало, раздал царёв, который, казалось, прибыл из глубины земли. «У тебя есть какие-либо доказательства, пацан?» Его улыбка была похожа на улыбку дьявола с евангелистических полотен. И, конечно, войдя в этот зал, он уже был подготовлен, Регис достал пергамент. Это список продавцов, которые часто торгуют с шестой армией. Я отметил тех, кто торгует алкоголем и предметами одежды, которые обычно не покупали бы. Что вы думаете об этом, генерал-лейтенант Дорвал? А? Его губы дрожали. Вы знаете, император Латраил основал национальный департамент военной полиции. Должен ли я позволить им исследовать бухгалтерские книги этих сомнительных торговцев? Ладно. Тогда, генерал-лейтенант Дорвал, позвольте мне спросить вас еще раз. Где провизии из фортов? А! Ты! Ты проклятый пацан! Дарвал схватился за рукоять своего меча. Регис сузил глаза. Вы признаетесь в этом? Дарвал глубоко вздохнул. Как и ожидалось, вы на самом деле все поняли! Это такой позор! Да, такой позор! Мои руки! Мои руки будут теми, кто убьет героя Спасшего Империя! Генерал-лейтенант Дарвал! Я убью тебя! А потом брошит кусок пергамента и тебя на дно озера!» Дорвал достал меч. Регис отступил, но это было бесполезно перед лицом такой жестокости. Возможно, он сталкивался со многими сильными людьми и привык к их убийственному намерению и пугающей ауре, но его хилое тело, что не могло и меч поднять, осталось неизменным. «Я сейчас умру!» «Регис!» С криком дверь конференц-зала была выбита, массивные двери разбились вдребезги под напором меча Алтины, великим громовым квартетом. Куски древесины разметала по полу, Темная тень пронеслась по залу. Это был Эдди. Лезвие защитника семи приблизилось. «Дарвал!» «Не забывая об уважительном обращении, дубина!» С этим криком лезвие ударило вниз и разрушилось, прежде чем достигло Эдди. Герцог Эдди Фабио де Бальзак был невероятно опытен в ломке оружия его врагов. Он разрушил меч Дарвала одним ударом. Руки генерал-лейтенанта дрожали. «Ох, ты на самом деле так силен!» Всё же глава дома, которому даровали меч императора. Услышав эти слова, даровал широко раскрыл глаза. Ты проклятый пацан! Ты не показывал результатов, когда служил при мне! Разве не говорил вам? Я ненавижу вид крови. Дарвал с рукоятью от меча в руке упал на пол. Я? Что я такого сделал? Я просто продал немного провизии. Все дворяне на линии фронта так делают! Бормотал он, находясь в полной прострации. Ох. Спасенный в последний момент Регис с облегчением вздохнул. Было страшно. Эдди пожал плечами. Это мои слова. Не умирай в подобном месте, Регис. Элтина, разбившая дверь, подошла к ним, держа меч на плече. Но правда. Ты заставил нас ждать снаружи, чтобы вы поговорили, но разве это не слишком опасно? Ал, я никогда бы не подумал, что он внезапно решит меня убить. Наивный. Ты слишком наивный. Верно. Даже Эдди это подтвердил. «Не имеет значения, насколько высок статус преступника, в их поведении нет никаких различий, и бандиты и дворяне будут действовать одинаково. В будущем я буду осторожен». Взгляд Региса упал на Дарвала. «На самом деле я просто хотел, чтобы генерал-лейтенант признал свою ошибку и начал сначала. Я не хотел, чтобы дело вышло из-под контроля». А Алтина вновь вздохнула. «Я не думала, что скажу эти слова двум генералам за один день». даровал вздохнул, но было уже слишком поздно. Она объявила: Именем генералиссимуса я настоящим освобождаю вас от вашего назначения, командующим Шестой армией. Он низко склонил дысеющую голову, услышав шум, часовые патрулирующие форт быстро прибыли. Что случилось? Дверь сломана? Что происходит? Регис поднял руку и остановил Алтину, которая уже хотела сказать им, что здесь выяснилось. Это воры. Невероятно, солдаты из теократии Трурия. Возможно, они пробрались в город. «Усильте безопасность, даже генерал-лейтенант Дорвал был ранен». «Что?» И, конечно, все это было ложью, не было никаких воров или жертв. Однако солдаты передали эту новость другим, они усилили безопасность в форте. Регис попросил, чтобы Эдди выполнил кое-что. «Пожалуйста, отведи Дарвала в комнату как можно скорее. Внимательно следи за ним и никого не впускай». «Что означало арестовать его?» Эдди кивнул. «Понял». Но будет лучше заставить кого-то предпринять меры как можно быстрее. Я не хочу оставаться с Дарвалом наедине слишком долго. Я понимаю. Наконец в зале остались только Ригис и Алтина. Она спросила. Ты правда не ранен? Я в порядке. Эй, Ригис, почему ты сразу же не передал Дарвала военной полиции? Потому что не он тайный лидер, которого мы должны арестовать. А? Лорд Дарвал, аристократ из центра. Для него сложно было бы найти продавцов, которые заслуживают доверия и достаточно храбры, чтобы покупать имущество армии, верно? А, и правда. Я подумывал, может, продавцы это предложили. Но даже если это и так, люди, которые вывозили имущество армии, не могут быть невинны. Не имеет значения, какова причина. Они все равно покупали эти вещи, несмотря на знания, к чему это приведет, верно? Поэтому мы не должны допустить утечки новости, что Дарвал задержан, прежде чем расспросим тех торговцев. Это заставило бы их избавиться от каких-либо улик. Он хотел получше понять ситуацию, именно поэтому он устроил личный разговор. И Регис не ожидал, что Дарвал попытается убить его, Все же люди не были фигурами на шахматной доске. Ими могут управлять эмоции. И те не могут увидеть общую картину или будут ослеплены жадностью. Людей трудно понять. А Алтина положила руки на бедра. «Тут ничего нельзя поделать. Теперь ты должен много чего сделать. Работай сердней, Регис». Кстати говоря, он не мог понять, почему эта девушка была переполнена бесконечным воодушевлением и оптимизмом. Как ослепительно, восхитительно и впечатляюще. Неважно, насколько страшна была ситуация, она могла решительно двигаться вперед. Регас тихонько пробормотал: "Спасибо". Ладно, ладно, я уже решила, что защищу Региса. Верно? Учитывая положение госпожи и её подчинённого, это немного странно. Но все таки Регис слишком слаб. Что ж, Я не могу этого опровергнуть, но... Это не имеет значения. Что мы должны делать теперь? Следующий шаг. Они должны изучить торговцев, которые, возможно, имели дела с шестой армией. Чтобы не спугнуть их и не заставить скрыть доказательства, было бы лучше сделать это со всеми одновременно. Еще нам нужно разведать движение армии Трурии. Вероятно, они отступили в город Симбион. Значит, все может перерасти в вас одну битву. Что еще более важно... Намерения императора Латриила простираются за пределами защиты своих земель. В следующий раз нам придется вторгнуться в другую страну. Услышав слова Регаса, Алтина скривила губы.